Репин, Врубель, Серов К Саве Ивановичу Мамонтову в Абрамцево, бывшей имени Аксакова, приехал летом Илья Ефимович Репин гостить. Я и Серов часто бывали в Абрамцеве. Атмосфера дома Савы Ивановича была артистическая, затейливая. Часто бывали домашние спектакли. В доме Мамонтова жил дух любви к искусствам. Репин, Воснецов, Поленов были друзьями Савва Ивановича. И вот однажды летом я приехал в Абрамцево с Михаилом Александровичем Врубелем. За большим чайным столом на террасе дома было много народу. Семья Мамонтова, приехавшие родственники и гости. Мария Федоровна Якунчикова, Софья Федоровна Тучкова, Павел Тучков, Ольга Олив, Кривошеей. Много молодежи. Мы были молоды и веселы. Илья Ефимович, сидя за столом, рисовал в большой альбом карандашом, позирующую ему Елизавету Григорьевну Мамонтову. Врубель куда-то ушел. Куда делся Михаил Александрович? Он должно быть у масье Таньона. Таньон, француз, был ранее гувернером у Мамонтова, а потом гостил у Сава Ивановича. Это был большого роста старик с густыми светлыми волосами. Всегда добрый, одинаковый. Он был другом дома и молодежи. Мы его все обожали. Таньон любил Россию. Но когда говорили о Франции, глаза старика загорались. «Где же Врубель?» Я поднялся по лестнице, вошел в комнату Таньона и увидел Врубеля и Таньона за работой. С засученными рукавами тупым ножом таньон открывал устрицы, а в рубель бережный аккуратно укладывал их на блюдо. Стол с белоснежной скатертью, тарелки, вина, шабли во льду. За столом сидел Павел Тучков, резал лимоны, пил вино. Но что же это? Это не устрицы. Это из реки нашей раковины, слизняки. «Неужели вы будете это есть?» — спросил я. Они не обратили на мой вопрос и на меня никакого внимания. Они оба так серьезно, деловито сели за стол, положили на колени салфетки, налили вина, выжили лимоны в раковины, посыпая перцем, глотали этих улиток, запивая шабли. «Что ж это такое?» — подумал я. «Это ж невозможно! Русский муль больше перец хорош!» Сказал Таньон, посмотрев на меня «Ты этого никогда не поймешь» Обратился ко мне в Рубель «Нет вас этого Вы все там, Репин, Серов и ты Просто каша Да, нет утонченности Верно, — говорит Тучков, грозя мне пальцем и выпивая вино «Не понимаешь, не дано Не дано! Откуда взять? А? Наполеон, понимаешь?» «Наполеон, а пред ним пленный, раненый, понимаешь, генерал в крови! Я ранен, — сказал мой дед, — трудно стоять! Вы, кажется, француз, — спросил он. Наполеон Бонапарт тотчас же поставил ему кресло, понимаешь, а? А, нет, не понимаешь. А ты понимаешь, что ты ешь? Ну, что? Что такое? Мули. Вот он, спроси, — показал он Натаньона. «Подохните вы все, черти! Отравитесь!» — говорю я. «Мой Костья! Канифоль меня сгубила, но в могилю не звеля!» — сказал Таньон, обращаясь ко мне. «Замечательные люди!» — подумал я и ушел. Спускаясь по лестнице, я услышал голоса Авва Ивановича. «Где вы пропали? Где Михаил Александрович?» Посмотрев в веселые глаза Мамонтова, я рассмеялся. Мишей Таньон там, устрицы. А, милый Таньон, он ест эти раковины и видит себя в дивном своем Париже. Я попробовал, невозможно, пахнет болотом. Это, вероятно, отлично, как знать о сказал Илья Ефимович Репин. А вы тоже их ели? Спросил я. Нет, я так думаю. А, да, думаешь? Нет, ты подикой проглоти, попробуй. Смеясь, посоветовал Савва Иванович. «Но почему же? Я думаю, это превосходно!» И он пошел к Таньону. Ночью у крыльца дома Савва Иванович говорит мне. «Это Искарго. Как сейчас вижу лицо его и белую блузу, освещенную луной. а врубель особенный человек. Ведь он очень образован». Я показал ему рисунок Репина, который он нарисовал с Елизаветой Григорьевной. Он сказал, что он не понимает. А Репину сказал, что он не умеет рисовать. «Не дурно, не правда ли?» Смеясь, добавил Савва Иванович. «Посмотрите, с Таньоном они друзья, оба гувернеры. В Рубель, когда я с ним познакомился в Полтавской губернии, был гувернёр детей. «Они говорят, вы думаете о чём?» «О модах». В перчатках, духах, о скачках. Странно это. Едят эти русские мули, и ничего. Врубель аристократ. Он не понимает Репина совершенно. А Репин его. Врубель романтик и поэт. Крылья другие, полет иной летает. Там Репин, сила, земля. Не поймет никогда он этого Серафима. В Москве, в мастерской моей, проснувшись утром, Видел, как врубель брился. И потом элегантно повязывал галстук перед зеркалом. «Миша, а тебе не нравится Репин?» Спросил я. «Репин? Что ты? Репин вплел в русское искусство цветок лучшей правды. Но я люблю другое». Умерли друзья мои. Павел Тучков, Серов. Савва Иванович Мамонтов, Врубель, Даньон. Там, в моей стране, могила их. И умер Репин, прекрасный артист, художник, живописец, чистый сердцем и мыслью, добрый, оставив дары Духа Свята, любовь к человеку. Да будет тебе забвена наша тайна земная, ссоры непонимания. И горе ненужных злоб человеческих.